Его значение. Легко заметить, какое значение могли получить все эти законы. До сих пор в дворянской среде господствовал взгляд на крепостных крестьян как на простую частную собственность владельца, наравняя с землей, рабочим инвентарем и так далее. Мысль, что такую собственностью не может быть крестьянин, который платит государственную подать, несет государственную повинность, например, рекрутскую, мысль эта забывалось в ежедневных сделках, предметом которых служили крепостные крестьяне. Совокупность законов, изданных в царствование Николая, должна была коренным образом изменить этот взгляд. Все эти законы были направлены к тому, чтобы охранить государственный интерес, связанный с положением крепостных крестьян. Право владеть крепостными душами эти законы переносили с почвы гражданского права на почву права государственного. Во всех них заявлена мысль, что крепостной человек – не простая собственность частного лица, а прежде всего подданный государства Это важный результат, который сам по себе мог бы оправдать все усилия, потраченные Николаем на разрешение крестьянского вопроса. Но был и другой, столь важный результат, который вышел незаметно из основной мысли закона 2 апреля 1842 года. Результат этот надо весь поставить на счет графа Киселева. Закон просто говорил, что землевладелец может входить с крестьянином в добровольное соглашение, уступая ему право постоянного пользования землей на известных условиях, после чего крестьянин переставал зависеть от землевладельца, а последний освобождался от обязанностей, сопряженных с владением крепостными. Только это и говорил закон. Между тем, можно было посмотреть на закон и с другой страны. Очевидно, личная свобода приобретала с крестьянином даром, без выкупа. Закон молча вошел в действующее законодательство. Помещики, говоря о неудаче закона, смеялись над ним, но они не заметили, какой переворот совершился в законодательстве. Свобода крестьянской личности, следовательно, не оплачивалась, а мы помним, как государственные люди, даже очень умные, вроде адмирала Мордвинова, таксировали крестьянскую личность, назначая известную сумму за возраст. Как скоро молчаливо было признано законом это начало, тотчас же из закона могли вывести, что личность крестьянина не есть частная собственность землевладельца что их связывают отношение к земле, с которой нельзя согнать большую часть государственных плательщиков. На почве закона 1842 года только и стало возможно положение 19 февраля, первая статья которого гласит, что крестьяне получают личную свободу без выкупа. Повторяю, что этот закон надо отнести весь на счет графа Киселева.